Юбилейные годы в католической церкви. В Древнем Риме каждые сто лет проводились так называемые столетние игры. Продолжались они в течение трех дней и ночей. В эти праздники возносились молитвы богам-покровителям о процветании империи и всего римского народа. Также в храмах и публичных местах устраивались разного рода представления. И подобно другим обычаям, которые могли помочь обращению язычников в христианство, Эту традицию поддержали и римские папы. Потому ими и был установлен праздник столетнего летнего или юбилейного года. Впервые же официально засвидетельствованное празднование этого события произошло в 1300 году. Судя по хроникам того времени, в последние дни 1299 года в Рим стали прибывать огромные толпы богомольцев. Причем не только из Италии, но и из других западноевропейских стран, особенно из Франции. Когда же у паломников спрашивали, что сподвигло их на это странствие, они ссылались на древнее предание, заявляя, что тот, кто посетит Рим и поклонится святым мощам апостолов при наступлении сотого года каждого столетия, получит полное прощение грехов. И тогда папа Бонифаций VIII распорядился изучить архивные документы, чтобы выяснить, насколько правы паломники. И оказалось, что какое-либо подтверждение народной молве в них отсутствовало. В то же время нашлось несколько столетних стариков, которые утверждали, что при наступлении минувшего столетия их родители посетили Рим и пользовались благами этого обычая. Взвесив все обстоятельства, связанные с данной традицией, Бонифаций VIII решил ее узаконить. И 23 февраля 1300 года появилась папская булла «Антикворум Хабет», которая и положила начало римским юбилейным годам. В соответствии с решением понтифика, они должны были праздноваться в начале каждого нового столетия. При этом жителям Рима Була предписывала посещать базилики 30 дней, а прибывшим из провинций или из других стран — 15. Причем эти дни могут следовать и непрерывно, и с промежутками. Главное, чтобы каждый богомолец посетил хотя бы по одному разу обе базилики. И тот, кто выполнил это условие в течение юбилейного года, получал индульгенцию. Однако в 1343 году Папа Климент IV постановил отмечать праздники раз в 50 лет. И тогда же 1350 год был объявлен юбилейным. Это решение имело вполне прагматические основания, поскольку в юбилейный год сотни тысяч богомольцев оставляли в Риме огромные деньги, миллионы дукатов. Оправдывая это сокращение, понтифик сослался на закон Моисея, согласно которому юбилейным как раз и признается 50-й год. К тому же число 50 в Писании имеет особый смысл. Например, схождение в 50-й день Святого Духа на апостолов. Он также сослался на свое желание, чтобы максимально большое количество людей могли приобщиться к тем духовным благам, которые не спосылаются с юбилейным годом. Ведь из-за скоротечности человеческой жизни очень немногие из людей могут достигнуть нового столетия. Таким образом, принятый бонифацием срок в 100 лет не был выдержан ни разу. Это же коснулось и нового, наполовину сокращенного срока. Ведь спустя 45 лет, в 1389 году, папа Урбан VI сократил промежуток между юбилейными годами до 33 лет в соответствии с годами земной жизни Иисуса Христа. А по сути, это решение тоже было продиктовано необходимостью пополнить казну. Но в 1470 году Папа Павел II принял новое постановление. С этого времени юбилейные годы должны праздноваться раз в 25 лет, чтобы каждое новое поколение могло принять участие в юбилее. С тех пор и появилась традиция отмечать юбилейные годы в начале каждой четверти столетия. Однако, помимо юбилеев, которые отмечаются периодически через 25 лет и называются регулярными, существуют и чрезвычайные, то есть такие, которые приурочиваются к другому событию. Последний раз чрезвычайные святые годы были объявлены Пием XI в 1933 году и Иоанном Павлом II в 1983 году в годовщину искупления. Существуют еще и внеочередные юбилейные годы, которые назначает понтифик. Например, папа Лев XIII объявил юбилей, который начал минувший век. А в 1950 году Пи XII открыл юбилейный год в связи с окончанием Второй мировой войны. Юбилейный 1975 год был провозглашен как год обновления и примирения. А юбилей 2000 года положил начало новому тысячелетию. Святые врата Базилики святого Петра отворил Папа Иоанн Павел II. «Наши врата Христос», — подчеркнул он. «Пусть будет для нас вратами, которые приводят к тайне Отца. Сделай так, чтобы никто не был исключен из Его объятий, полных милосердия и мира». В целом же в истории церкви святой год праздновался в двух видах обычный, который соответствует круглой дате со дня рождения Христа, их было уже 26, или внеочередной, открытый по другому поводу, таких было больше 90. Следует заметить, что о наступлении юбилейного года католический мир осведомляется примерно за полгода до этого праздника, а именно в праздник Вознесения Господня, предшествующего Святому году. В этот день во время литургии в храме святого апостола Петра провозглашается папская булла, копии с которой затем прикрепляются к дверям четырех главнейших римских храмов. Начало же юбилейного года считается вечерня накануне Рождества Христова предшествующего года, а завершение — в ту же рождественскую вечерню года юбилейного.